Глава 55. Семейное счастье. Мишель. Едва мы вышли из портала, посреди шикарной гостиной в огромном мраморном замке к нам кинулся шустрый дворецкий. Лет пятидесяти, с седыми прядями в коротких черных волосах и умными серебристыми глазами. Он произвел на меня хорошее впечатление. «Ваше высочество!» – отвесил он нам глубокий поклон. «Какое счастье, что вы наконец-то до нас добрались!» От лица всего персонала примите мои искренние поздравления со свадьбой и добро пожаловать в ваши новые владения, герцогство Тейт. Меня зовут Анри Легран. Я к вашим услугам. Наверное, вы устали и проголодались с дороги. Брачная церемония была долгой. Мы вас заждались. Представляю, как вы утомились. Позвольте проводить вас на веранду, где накрыт большой праздничный стол». Кажется, Анри был не в курсе про битву с некросами на Альгардии. Представляю, как он удивится, когда до него дойдут последние новости. «Спасибо, Андрей, мы тоже очень рады», – приветливо отозвался Риан, ставя меня на ноги. «Знакомство со слугами и экскурсию отложим на завтра». «Как пожелаете», – снова склонился перед нами мужчина. «Ой, там булочками пахнет», – восхитился Кузьма. Спрыгнув с моей шеи, Харек радостно поскакал на заманчивый запах, доносившийся с кухни. «Не теряйте меня, я тут все разведу. — крикнул он нам уже у порога и исчез в коридоре. Когда Дворецкий привел нас на веранду, я не удержалась от возгласа. Как тут красиво! Во всю стену было одно огромное окно, при этом интерьер оказался украшен белыми цветами. Розами, лилиями, георгинами, пионами, орхидеями и другими. Настолько стильно и изысканно, что захватывало дух. Открывавшаяся перед нами панорама на живописную природу, прекрасный сад и голубое озеро с белой ватой облаков, отражающихся в водной глади, и вовсе отправляли в счастливый нокаут моего внутреннего эстета. Последним штрихом в этом сказочном месте был большой овальный стол, уставленный всевозможными вкусностями. «Я рад, что вам понравилось», – просиял Дворецкий, жестом приглашая нас за стол. Поначалу нам прислуживали двое официантов. Но потом Риан всех отослал со словами, что хочет сам поухаживать за своей женой. И он очень даже ухаживал. Дарил нежнейшие поцелуи в перерывах между десертами. Пожалуй, впервые за последний год я могла выдохнуть и полностью расслабиться, чувствуя такое счастье, что глазам аж подкатывали слезы. Я в безопасности, в обалденно красивом месте, с самым шикарным мужчиной во всей вселенной, который стал моим мужем. Просто фантастика. Заметив подозрительный влажный блеск в моих глазах, Адриан встревожился. «Что-то не так? Тебе плохо?» «Нет, наоборот», – мотнула я головой. «Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Все замечательно. А будет еще лучше? Мы с тобой еще до спальни не добрались?» – подмигнул он мне и спросил уже абсолютно серьезно. «А если без шуток? Как ты себя чувствуешь? До сих пор поражаюсь, как ты отправила миллионы некросов и зомби на задворки вселенной в черную дыру». «Как тебе это удалось?» «Сама не знаю. Просто моргнула». Улыбнулась я, вспоминая этот момент. «После стольких лет поисков я нашел свое идеальное оружие. И я даже представить себе не мог, что им окажется моя истинная пара». Риан посмотрел на меня с такой любовью, что защемило сердце. «Боюсь, что твое оружие оказалось одноразовым», произнесла я то, в чем боялась признаться даже самой себе. «После той поляны я больше не чувствую магии, будто опустошенный резервуар». «Ты расстроена из-за этого?» С сочувствием посмотрел на меня супруг. «Нет, нисколько», – заверила я его. «Главное, что у нас получилось очистить твою планету от монстров». «Ты даже не представляешь, как я тебе за это признателен», – искренне заявил он. «А насчет магии, не переживай. Вполне возможно, что она еще вернется. Или у тебя были на нее особые планы?» «Вообще-то, да, были». Создать портал до земли и наведаться в гости к друзьям, навестить могилу родителей, найти Мишель в моем теле и узнать, как она там поживает, жива ли она вообще, да и вообще пройтись по любимым улочкам родного города. В голове пронеслись все эти мысли, но вслух я ответила лишь «нет, никаких планов не было». «Ты не умеешь врать», – мягко пристыдил меня Адриан. «А вот с этим утверждением я бы поспорила».